Глава 25. Тогралан. Наши войска медленно окружали замок. Кольцо из вражеских защитников заметно поредело за последние несколько дней. Враг не сразу спохватился, и многие их воины выбыли из строя, парализованные ядом и не способные даже самостоятельно передвигаться. Остальные, кто не успел выпить отравленной воды, сейчас мучились от жажды под палящим солнцем. Пройдет не меньше недели, прежде чем действие токсина сойдет на нет. Но к тому времени уже все закончится. Вражеские снайперы уже вчера стали отстреливаться через раз, а сегодня и вовсе была тишина. «Основное скопление щитов у юго-восточной стороны», произнес адмирал, внимательно всматриваясь в бинокль. Тогралан, бери 500 бойцов и направляйся туда. Нам нужно прорваться сквозь барьер. Есть, отозвался я. Капитан Юманс, обратился Агвин к Итану. Иди со своим отрядом сразу за капитаном Хутой. Как только сможешь проникнуть через барьер, используй артефакт. Есть, принял приказ Итан. Остальные войска я поведу сразу за вами, добавил адмирал. Я вышел из шатра, из браслета отправил приказ на формирование полка под моим командованием. Через полчаса я уже стоял перед своими воинами и внимательно наблюдал за состоянием их духов. Больше половины из них взволнованно трепетали перед предстоящим сражением. Им было страшно. Они не хотели умирать. «Вы все отважные бойцы!» Громко заговорил я, обращаясь к каждому солдату, стоящему передо мной. «Кого-то ждут дома жены и дети, а кто-то только мечтает о семье. Над нашими кланами нависла невиданная раньше угроза. Враг нанес колоссальный ущерб нашему виду. И если мы не сразимся, то наших омег, наших невест, жон. И дочерей заберут, чтобы веками плодить ордухимер Химер для порабощения галактики. Я сделал паузу, наблюдая, как в духах моих солдат происходит изменение. Неуверенность и страх начали сменяться праведным гневом. «Мы не можем отступить», — продолжил я ораторствовать, поднимая боевой дух своих солдат. «Это наш дом!» На кону судьба всего мира. И если мы дадим слабину, то потеряем все. Родину, семьи, мечты. Энергия солдат начала возбужденно колыхаться, сливаясь в одно громадное существо. Обожаю за этим наблюдать. Я пойду впереди вас. Расчищу для вас путь и буду сражаться с вами бок о бок. Дух полка ритмично забился, словно сердце великана. Глаза моих воинов полыхали яростью и нетерпением. Мы защитим наше будущее! Я уже не говорил, а орал. У нас только два пути — победа или смерть. И мы не отступим. Солдаты впали в своеобразный транс, попав под влияние моего духа. Они неотрывно смотрели на меня, полностью доверяя своему капитану. Пора. Умаем же руки их кровью!» Заорал я во всю глотку, вскидывая руку вверх. Мой крик потонул в оглушительном гуле. Огромная толпа воинов ревела, как гигантский дракон полыхая изнутри обезумевшим духом. «Вперед!» Я развернулся и пошел в сторону замка, чувствуя, как под ногами дрожит земля от тысячи ног, следующих за мной. «Красавчик! Тогра!» послышался в ухе голос Итана. «А ты подрос, Тогралан!» Это уже был Агвин. «Хвалю!» Я их практически не слышал, увлеченные эмоциями, которые сам же и пробудил. Во мне закипала жажда крови, жажда убивать. Но я вел за собой людей и должен сохранять чистый разум. Из-за холмов показались щербатые башни замка. Мы оказались в зоне досягаемости снайперов, но продолжали идти вперед. Как я и предполагал, Все оставшиеся силы бросили на щиты, поэтому мой полк беспрепятственно пересек равнину и подошел к замку. Позади нас не отставал отряд капитана Юманса, а еще дальше подтягивались оставшиеся войска. Когда до врагов, скрывающихся за щитами, оставалось чуть больше трехсот метров, по нам открыли огонь. Сотни светящихся снарядов замелькали в воздухе, попадая в моих людей и вынуждая их остановиться. Мой выход. Я атаковал со всей силы, какую только мог в себе найти. Выстрелы моментально прекратились. Мой дух смог зацепить даже тех, кто находился по другую сторону стен замка. От невыносимого перенапряжения у меня свело скулы, а из носа закапала кровь. «Вперед!» – заревел я, срываясь с места, и воздух снова наполнился оглушительным ором нескольких сотен солдат. Я первым с разбегу влетел в щиты, разбивая ногой чей-то череп. Альфы, прятавшиеся за ними, едва могли пошевелиться, придавленные силой моего духа. Я убивал их голыми руками, создавая себе проход через сотни оцепеневших тел». Мои солдаты неистово кромсали их ножами, рвали руками, вгрызались в глотки. Они спешили проредить все еще многочисленную армию Совета. Пока могли. Пока я еще сдерживал их. А я был уже на пределе. Я выложился на полную, чтобы обездвижить как можно больше людей. И теперь с трудом удерживал давление. Воздух стал тяжелым от запаха крови. Кругом раздавались страшные предсмертные крики, яростное рычание моих воинов и звук рвущейся и ломающейся плоти. Впереди показалась стена защитного купола. Схватив одного из вражеских солдат за шиворот, я подтащил его к куполу и спросил, «Как вы проходите через поле?» Солдат покорно поднял руку и развернул ее ладонью вверх, показывая черную треугольную татуировку. «Блядь!» – выругался я, и, схватив несчастного за руку, силой рванул ее на себя, отрывая его кисть. «А-а-а-а!» солдат, хватаясь за культю, из которой хлистал фонтан крови. Я переступил через его скрюченное на земле тело и вытянул руку, сжимающую чужую кисть. Она свободно прошла через защитное поле. «Слушай мою команду!» Громко заговорил я, обращаясь ко всем по внутренней связи. На ладонях врага татуировка. Это пропуск через щит. Приготовьтесь, через несколько секунд я ослаблю хватку духом. Досчитав до десяти, я вернул дух в нормальное состояние. Враги, освободившись от давления, не сразу смогли прийти в себя, продолжая находиться в оцепенении и умирать от рук моих людей. «Тогра!» Я повернул голову и увидел капитана Юманса, спешащего ко мне. Итан уже использовал артефакт силы, которым владел исключительно его клан, и выглядел, мягко говоря, жутковато. Но бледная кожа с темными венами и черный белки глаз были единственными побочными эффектами которые исчезали спустя сутки. Зато сила и мощь умножалась в несколько раз. Такой Итан мог с легкостью противостоять любому из старших. За ним подтянулись люди из его спецотряда. Мечники, стрелки, мастера по духовным поединкам, альфы, совместимые с артефактами, как и он сам, и даже несколько роботизированных фриков, у которых большая часть тела, Состояла из биомеханических протезов. Кто-то уже сжимал в руках оторванные конечности с татуировками, а кто-то просто тащил за собой тела убитых врагов. «Мы готовы», — сказал Итан. «Бросайте врага и продвигайтесь к замку», — отдал я приказ. «Оставшимися займутся отряды адмирала Хуты». Мы прошли через щит и оказались во внутреннем дворе замка. У самого входа в замок перед широкой каменной лестницей, выстроившись в несколько рядов, стояли элитные воины совета из их личной охраны. Человек 200, не больше. Но каждый увешанный артефактами, сила которых чувствовалась на расстоянии. Гребаный совет! Сколько же у них этих игрушек? Несмотря на наше численное превосходство, мы могли с легкостью проиграть. Каждый из этих воинов стоил десяток моих. Вся надежда оставалась на силу моего духа и Итана со своим спецотрядом. А ведь нам еще предстоит встреча со старшими. Я атаковал своей силой, но, к моему удивлению, лишь единицы из вражеских солдат попали под ее воздействие. «Я не смогу провернуть тот же фокус, что перед щитом», сказал я, обращаясь к Итону. Они хорошо подготовились к моему появлению. «Я тебя понял», — ответил друг. «Будем брать с чистой силой». «Будьте осторожны. У них много артефактов. Есть большая вероятность, что какие-то они могут использовать как оружие». Пока мы разговаривали, от основного отряда вражеских войск отсоединилась небольшая группа, человек двадцать, и не спеша двинулась нам навстречу. «Попробую обездвижить некоторых, используя точечную атаку», сказал я, неотрывно смотря, как приближается враг. «Ну а мы напролом!» Услышал я охрипший голос Итана, искаженный из-за напрягшихся мышц. В руках элитных воинов блеснули мечи, а у некоторых появились небольшие энергетические щиты, сделанные все из того же поля, что окружало замок. Я вытянул руки и, сложа их в знаке, направленно выстрелил силой. Воин, в которого я целился, упал, несмотря на защиту артефакта. Его соратники бросили в его сторону удивленный взгляд и остановились. Я прицелился и вывел из строя еще одного. Итан громко зарычал и рванул вперед, видя за собой свой разношерстный отряд. Те из них, кто были с мечами, с азартом вступили в схватку, виртуозно размахивая своим оружием и показывая свое мастерство. Стрелки взяли на себя тех, кто остался у замка, а остальные, уклоняясь от лезвий врага, сражались по-своему. Итан даже не стал останавливаться около первой группы. Он на лету разорвал одного воина и в два прыжка преодолел расстояние до замка, на всей скорости влетая прямо в толпу врагов. Выстрелив еще несколько раз, я почувствовал, что достиг своего предела. Я взял нож и бросился на врага, уклоняясь от меча и с громким боевым кличем вонзая лезвие в его голову. Выдернув нож, я тут же бросился на нового противника, останавливая его меч рукояткой. Инстинктивно я почувствовал сзади опасность и, поддавшись назад, уклонился в сторону, позволяя элитнику по инерции податься вперед. В его голову тут же вонзился меч, разрубая ее надвое. Такое часто случается на поле боя, когда воины случайно убивают своих же соратников. Враг на мгновение растерялся, не ожидая, что вместо меня он поразит своего же товарища. И это замешательство стало для него смертельной ошибкой. Я быстро вонзил лезвие в его сердце, пробивая защитную ткань костюма, и глаза его сразу же потухли. Но я не обратил на это внимания, бросаясь вперед к следующему противнику. Вскоре от элитных войск осталась жалкая горстка Альф, которые засели в проходе замка и раскидывались пространственными бомбочками, стараясь держать нас на расстоянии. Мои силы почти полностью иссякли, я едва стоял на ногах, поэтому даже не пытался применять духовную энергию. «Пора их оттуда вытравливать», предложил капитан Юманс, стоя рядом и тяжело дыша. Он выглядел не лучше меня. Его дух, который с помощью артефакта стал гораздо сильнее, и его физические силы, увеличенные во много раз, постепенно иссякали, и он вот-вот мог рухнуть на землю, потеряв сознание. «Да, нужно торопиться», — согласился я. Я огляделся. Где-то четверть моих воинов была убита. Это немного, но и немало. Добрых бойцов всегда жаль терять». Спецотряд Итана тоже значительно поредел. Из сорока человек осталось не больше двадцати пяти. Через защитное поле начали проходить войска Агвина, а вскоре показался и сам адмирал. «Сдавайтесь!» — громко крикнул он, смотря в проход замка. «Чего ради? Чтобы пополнить вашу коллекцию в тюремном хранилище?» — послышался вопрос с сарказмом. «Ваши семьи получат шанс на нормальное существование в пределах Первой Солнечной системы», — пообещал Агвин. «А у нас нет семей!» — не совсем убедительно соврал переговорщик. «Ну, как хотите», — безразлично сказал Агвин и крикнул. «Запускайте газ!» «Стойте!» В проходе замка появилась фигура с поднятыми руками в сдающемся жесте. «Вернись, Аким, блядь!» Слышались голоса его товарищей. «Я сдаюсь!» Громко сказал элитный воин, выходя наружу. «Только выполните обещание!» «Я свое слово держу», — ответил Агвин, нисколько не лукавя. Мужчина прошел еще пару шагов и встал на колени, позволяя себя связать. Вскоре из прохода появились еще двое, а за ними последовали и остальные. Все 16 воинов, все, что осталось от войска Совета, покорно сдались в плен. Пленных увели, а мы, не теряя времени, вошли в замок. Наши войска разделились, отправляясь группами в многочисленные коридоры и проверяя каждое помещение. Мы с Итаном и еще несколькими командирами шли за Агвином, который знал, где мог находиться Совет Старших. Грохот от наших ног эхом отражался от каменных стен. Воздух в замке был душным, от многочисленных факелов стоял небольшой смог и пахло горелым маслом. Агвин повел нас по длинному коридору, в конце которого находилась огромная дверь. Она оказалась заперта изнутри, и мы приняли решение ее подорвать. Алифен бы попыталась открыть ее с помощью резака и, скорее всего, справилась бы. Я улыбнулся, вспоминая ее светлый образ. А потом прогремел взрыв. Отодвинув в стороны покосившиеся толстые створки двери, мы зашли внутрь и застыли, пораженные увиденным. Посередине огромного зала полукругом лежало семь трупов, облаченных в белоснежные мантии. Ничего не говоря, Агвин направился вперед, и мы молча последовали за ним». В воздухе витал горько-приторный запах гнилия. Трупы лежали здесь уже много дней. «Похоже, кто-то расправился с советом еще до того, как мы отравили воду», сказал Итан, зажимая рукой нос и рот. «Мы рвали жопы, проливали кровь и умирали, чтобы захватить пустой замок с падалью!» прорычал я и зло сплюнул на пол». Адмирал внимательно осматривал каждого мертвеца. Они все лежали в одинаковых позах, на спине с раскинутыми в разные стороны ногами и руками. На их уже разложившихся лицах застыл ужас и отчаяние. И у всех были одинаковые раны. Одна в сердце, другая в паху. Это сделал первый. Здесь все члены совета, кроме него негромко произнес Агвин. «И он забрал все слезы ангела», заметил я, не ощущая характерную для артефактов слабую вибрацию. «Я подозревал, что он не такой, как они. Его дух всегда ощущался иначе. Как у тебя, Тогралан. Я взглянул на адмирала. «Думаешь, он получил свою силу в семени?» спросил я. «Я не знаю» честно ответил Агвин. «Но предполагаю, что теперь охрану вокруг него нужно в разы усилить». «Это все странно», — с сомнением произнес я. «Если первый знал о Семени, то почему скрывал это от Совета? Почему не охранял его, позволив постороннему проникнуть внутрь?» «Нет. Если бы он знал о Семени, то не оставил бы его просто так». Агвин подошел к одному из командиров. «Проверьте оставшиеся комнаты. Если найдете подозрительные предметы, немедленно сообщите. Руками ничего не трогать. Это может быть опасно». Наши люди разбежались в стороны, исчезая в черных длинных коридорах. Спустя два часа мы выяснили, что в замке не осталось никого, кроме трупов старших и слуг, которые тоже были мертвы уже довольно давно. Оставшаяся половина дня ушла на то, чтобы собрать мертвые тела наших солдат и трупы врагов. «Может, это и к лучшему? Мы были уже на пределе, и, скорее всего, проиграли бы, будь члены Совета живы». Я взглянул на Итана. «Был поздний вечер, мы сидели с ним у костра, отхлебывая виски из пузатой бутылки, которой нас угостил Агвен». «Наверняка», — согласился я с другом. «Я едва на ногах держался. Моя новая сила выжимает из меня все до последней капли. Восстанавливаться придется не одну неделю». «Мы сражались против Совета, но больше его не существует. Война окончена». Итан отхлебнул из бутылки и протянул ее мне. Я задумчиво ворошил палкой пылающие угли, заставляя горящие искры разлетаться в разные стороны. Самый опасный из них до сих пор жив и сбежал, прихватив с собой кучу артефактов. Напомнил я, делая глоток из горла и чувствуя, как обжигающая жидкость спускается по пищеводу в желудок. Может, война с советом и окончена, но угроза все еще существует. «Ну, не факт, что первый захочет продолжить». Очевидно, что он был с ними не заодно. Он избавил нас от кучки проблемных психов и исчез. Возможно, что мы больше никогда о нем не услышим. Хотелось бы в это верить. Вздохнул я, вставая с места. Я отправился в свой шатер, чтобы хоть немного вздремнуть. Завтра мы должны будем свернуть лагерь, погрузиться на корабли и покинуть полуостров.